Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко, присматривался к Мюллеру, взвешивая шансы. Если уж приближать его, то до конца, посвящая в святая святых, иначе игра не стоит свеч. «Что это?» — думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. «Провокация?» Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет. Это похоже на правду. А если он из гестапо? И если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля, все возможно. Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные деньги в нейтральные банки на имена моих а его людей. Борман долго размышлял над этим письмом, но к определенному решению так и не пришел. Айсман включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица. «Скажите, вам было страшно эти два месяца, проведенные в нашей тюрьме?» «Мне было страшно». Все эти одиннадцать лет вашего пребывания у власти. Демагогия, я спрашиваю, вам было страшно то время, которое вы провели у нас в камере в тюрьме? Ну, разумеется. Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо, если мы вас выпустим? Нет. Мне вообще не хотелось бы иметь с вами дело. Прекрасно. Но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, чисто человеческих? Чисто человеческие и добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям. В той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер национал-социалистской партии, вы будете для меня человеком но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь. Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению или строить какой-то расчет? Я строю на вас расчет. В таком случае я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая. Считайте, что мои цели избыточно честны. Что вы будете просить меня сделать? У меня есть приятели, люди науки, партийные функционеры, военные журналисты, словом, личности. Мне было бы занятно, если бы вы, если мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас, побеседовали с этими людьми. Я не буду у вас просить отчет об этих беседах. Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате, но вы можете пойти в лес поговорить там. Мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать? Допустим. Но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предложения. А вы спрашиваете. Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки, в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого, либо вы меня провоцируете. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу. То есть то есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером. Что убедит вас в том, что я вас не провоцирую? Только взгляд в глаза. Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами. «Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме», — попросил Айсман, кончив прослушивать пленку. «Все о его манере поведения, контактах, разговорах с другими заключенными, словом, максимум подробностей». Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлак был из тюрьмы освобожден. и дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД, или его освобождение явилось следствием каких-то иных непонятных причин. Была только директива Шелленберга выпустить шлага под наблюдение Штирлица. И все. Еще через полчаса ему принесли последний документ. Со шлагом после освобождения работал специальный агент шестого управления Клаус. «Где его материалы?» — спросил Айсман. Он был на прямой связи со штандартенфюрером Штирлицем. «Что, записи не осталось?» «Нет», — ответили ему из картотеки. «Записи в интересах операции не велись». «Найдите мне этого агента», — попросил Айсман. «Но так, чтобы об этом знали только три человека. Вы, я и он».